Издательство эксмо Фрауки Шойнеман. Приключения кота-детектива. Дело о невидимке. Пропал автомобиль. Нет, долго я так не выдержу. Я зеваю, потому что постоянно не высыпаюсь. Я взрослый кот. Мне нужны мои шестнадцать часов сна. Минимум. Но с тех пор, как рядом со мной поселились два котенка, я сплю примерно половину моей нормы. Макс и Мина хотят то играть со мной, то познавать окружающий мир. Им плевать, что я погрузился во вполне заслуженный сон. И вот результат. За это время я превратился в тень самого себя. При всем том, я даже не могу сердиться на них. Ведь это мои сынок и дочка. Разумеется, самые прелестные котята на свете. Вот только, увы, слишком непоседливые и резвые. <свы> сейчас я хочу воспользоваться удобным моментом и вздремнуть, потому что профессор Вернер Хагедорн, человек, у которого я живу уже много лет, сейчас из поля моего зрения вместе с Максом и Миной, повез их к ветеринару. Там котятам сделают прививки, а я отдохну в покое хотя бы часок. «Какая роскошь!» Я поплелся по коридору, такой усталый, что глаза у меня закрывались сами собой. «Скорее, скорее на диван!» «Или, может, на кровать Киры?» «Где лучше?» Но не успел я решить, где прилечь, как входная дверь распахнулась и сбила меня с лап. «Ау и мяу! Как это понимать?» «Анна, ты что, поставила машину где-то в другом месте?» Вернер снова появился в коридоре, держа под мышкой перевозку с Максом и Миной. Анна, его жена и мать Киры, вышла из гостиной и удивлённо пожала плечами. «Нет, зачем? Я уже два дня не ездила на машине!» Вернер покачал головой. «Ох, ну где же я её поставил? Я был уверен, что припарковал её прямо перед лавкой Сандра, но там её нет. Проклятие!» «Видно, я старею». Он поставил переноску с котятами на пол и провел обеими руками по совершенно седым волосам. Вернер заметно старше Анны, но, на мой взгляд, для человека он выглядит очень хорошо. Не хромает, не теряет шерсть и вообще бодрый. Зря он на себя наговаривает. «Я был у Сандра», — рассуждал вслух Вернер. «Купил там окорок и сыр». и вроде пришёл оттуда пешком домой. Или всё-таки нет? Маленькая гастрономическая лавка Сандра, в которой можно и перекусить, находится прямо за углом нашего дома. Раз уж Вернер нашёл там парковочное место, конечно, ему не было смысла искать его где-то ещё. Потому что в этой части Гамбурга с парковками туго. И люди часто любят жаловаться, сколько времени они провели в поисках. На мой взгляд, двуногим было бы разумнее полагаться, как это делает всякая хорошая кошка, на собственные лапы. Пардон, ноги. Но кого интересует мнение какого-то кота? «Спроси у Сандры, видел ли он, как ты уезжал?» Предложила Анна, и это была удачная идея. Ведь Сандра — друг нашей семьи, и у Вернера наверняка есть его телефон. Однажды, Мы даже спасли Сандру от подлого вымогателя, грозившего отравить его клиентов. Мы, в данном случае, это Кира и я. Скажу без лишней скромности, мы с ней супер-детективы. Мы разоблачили уже многих преступников. Несколько лет назад Кира и ее мать Анна поселились у нас с Вернером, потому что Анна стала работать Вернер-экономкой. Сначала я с ужасом отнесся к появлению ребенка в нашем доме. Но вскоре Кира стала моей лучшей подругой, и мы с ней вдвоем провели первое криминальное расследование. Анне угрожал Вадим, ее бывший друг. Он не мог ей простить, что она ушла от него и стала работать у Вернера. Конечно, там все было сложнее, но я рассказываю сейчас самую суть. В нашу команду входят также друзья Киры, Паули и Том, а еще дворовые кошки. Спайк, Чупс и Адетта. Между прочим, Адетта — мать моих деток, Макса и Мины. Но она может жить только на свободе, а не в доме у людей. Поэтому я, как говорится, отец-одиночка. Клянусь любимой как когтеточкой, это не так-то легко. Я уже жаловался на мой хронический недосып. Вернер позвонил в гастрономическую лавку со своего мобильного. Я не понимал, что он говорит. Но по его лицу было видно, Сандра тоже не знает, что Вернер сделал со своей машиной. Закончив разговор, Вернер растерянно развел руками. «Представляешь, Сандра утверждает, что вчера в первой половине дня моя машина стояла возле его ловки. Сегодня утром ее уже не было, и поэтому он решил, что я уехал на ней вчера вечером. Но я никуда не ездил!» «Проклятье! Значит, ее украли!» Анна покачала головой. «Но кому нужен твой старенький Форд? Он уже почти ничего не стоит!» «Как непочтительно ты говоришь о моем автомобиле! Он служил мне верой и правдой много лет, да и тебе тоже, между прочим!» «Это верно. Мой хозяин горячо любит свою машину и никогда не променяет ее на другую, более новую модель». «Во всяком случае, пока она ещё способна передвигаться». Анна усмехнулась. «Да, дорогой, я знаю это. Но подлый автоугонщик этого не знает. И он постарается найти такой автомобиль, который сможет продать за хорошие деньги». Вернер пожал плечами. «Да, вероятно. Но факт остаётся фактом. Машина пропала. Пожалуй, я сейчас позвоню в полицию». Громкое мяуканье напомнило Вернеру, что у него есть другое срочное дело. Он засмеялся. «Да-да, вы правы. Я совсем забыл про вас. Вылезайте. Сегодня мне не до поездки к ветеринару». Он открыл маленькую дверцу на переноске. Мина и Макс выскочили из неё и стали носиться по коридору. «Дети, успокойтесь!» — одёрнул я их строгим голосом. «Мы так долго сидели в этой ужасной коробке. Возмущённо мяукнула Мина. «Теперь нам нужно хорошенько размяться!» Юная чёрная кошечка с упрёком посмотрела на меня огромными глазами, и я понял, что больше не могу сердиться. Клянусь, сардинами в масле, моя красавица-дочка вертит мной как хочет. Тут примчался её брат. От своей мамы-одетты он унаследовал шелковистую шёрстку, и чёрные, как ночь, глаза. Как забавно. Я чёрный кот, а дед белая кошечка, а у наших детей всё наоборот. Но они, конечно, безумно красивые. Кира с радостью оставила бы всех, но с её бабушкой, энергичной русской старушкой, спорить невозможно. И поскольку бабушка тоже живёт у нас и стала негласным шефом в семье Хагедорн, Никаких дискуссий не было. Сначала мне было грустно, что малыши один за другим покидали наш дом, но теперь скажу вот что. Двоих детей мне хватает за глаза. Тем временем Вернер позвонил в полицию. «С вами, — говорит Вернер Хагедорн, — я должен сообщить о краже моего автомобиля. Да, я припарковал его позавчера перед маленьким бистро на Халерплац». А сегодня его там не оказалось. Тёмно-синий Форт Мандело. Государственный номерной знак ННКТ 1234. Потом он несколько раз пробормотал хм а... да...» И, наконец, закончил разговор. «Анна, я сейчас поеду в полицию и напишу заявление. Позвони, пожалуйста, фрау Вильмис и скажи, что сегодня я не привезу к ней котят. Ладно?» Анна улыбнулась. «Конечно. Желаю удачно съездить в полицию. Наконец-то покой. Мина и Макс мирно спят, прижавшись друг к другу в своей корзинке, которая стоит в комнате у Киры. Анна у себя в комнате готовится к уроку в школе, потому что она репетир, В общем, младшая учительница музыки и сейчас учится преподавать детям музыку в школе. Бабушка ушла к своей подруге, а Кира еще в школе. Роскошно. Сейчас я посплю на моем самом любимом солнечном местечке на диване в гостиной. Я уже нашел оптимальную позу для отдыха, устроившись на подогретой солнцем диванной подушке, но тут кто-то снова постучал в дверь. «Ах ты, кошачий клозет! Кого еще там принесло? Надеюсь, что это почтальон отдаст бандероль и быстро исчезнет». Стук усилился. Дверь открылась, раздались проклятья. «Что такое? Это опять Вернер! Почему же он так быстро вернулся?» «Анна!» Громко позвал он. «Анна! Ты представляешь, что произошло? Нет, это невероятно!» Вскоре Вернер уже вошел в гостиную и, шумно вздохнув, рухнул на диван. Из-за его веса я буквально взлетел в воздух со своей подушки и оказался на полу. «Нельзя же так!» Анна вышла из своего кабинета и села рядом с Вернером, прямо на мое место, откуда я только что взлетел. Безобразие. Мало того, она зацокала языком и отпихнула меня ногой от дивана. Это уже вообще никуда не годится. Чтобы я, образованный и благородный домашний кот Уинстон Чарчилль, терпел такое обращение. Я обиженно зашипел и готов был уйти из комнаты с гордо поднятой головой. Но мне помешало любопытство. Я захотел непременно узнать, что случилось с Вернером, если он так разволновался. Поэтому я скромно улегся рядом с диваном. Впрочем, тоже вполне комфортно на пушистом и освещенном солнцем краешке ковра. «Что же это было?» — не выдержала Анна. «Неужели автомобиль все-таки стоял перед гастрономической лавкой, а Сандра ослеп?» Вернер покачал головой. «Нет, это не Сандра слеп, а у меня поехала крыша». Насколько я мог судить с моего нового места, Анна удивлённо вскинула брови. У людей это несомненный признак недоверия к словам собеседника. После этого она наморщит лоб и скривит губы. «Поразительно! Что умеют делать люди со своим лицом? Вот я, к примеру, умею шипеть, мурлыкать и мяукать с разной степенью громкости. Но вот двигать частями моего лица, то есть мордочки, не умею. Впрочем, это было бы бессмысленно, потому что из-за моей шерстки никто бы, пожалуй, и не заметил, что я наморщил лоб. Единственным исключением можно считать мои глаза. Когда я очень-очень злой, они превращаются в узкие-узкие щелочки. Вернер наверняка тоже видел, что Анна делала со своим лицом. Он кашлянул и принялся объяснять. «Да, дорогая, я действительно схожу с ума. Когда я явился в полицию и сообщил все данные об автомобиле, они направили сообщение о поиске всем патрульным машинам. И я даже не успел прочитать протокол перед тем, как подписать его, как мою машину уже нашли». Анна даже присвистнула от восхищения. «Кого нашли? Угонщика?» «Вот это да! Немецкая полиция на высоте!» «Да нет же, нет! Они обнаружили мою машину. Она стояла на одну улицу дальше, то есть не возле лавки Сандра, а перед химчисткой, в которую бабушка всегда отдаёт мои рубашки. Похоже, я поставил её там и забыл. Невероятно, но факт...» Он покачал головой. И казался страшно огорчённым. Анна пристально посмотрела на него. Так-так. Значит, ты говоришь, что сходишь с ума. Но ведь ты был абсолютно уверен, что оставил машину перед лавкой Сандра. И главное, Сандра тоже был в этом уверен. Значит, и у него тоже поехала крыша. Ну, что я могу сказать? Развёл руками Вернер. Я и сам ничего не понимаю. Но ведь машина найдена. И если она не перепарковалась сама, значит, я оставил её там и забыл. Кстати, полицейские проявили понимание и сказали, что такие недоразумения случаются довольно часто. «Да, возможно, что у стариков такое бывает. Но ты же не старик, мой дорогой», — возразила Анна. «И я считаю это происшествие странным. Что-то здесь не так». Вернер засмеялся. но его смех звучал довольно грустно. «Очень приятно, что ты так говоришь, дорогая, но боюсь, что мы просто не замечаем моего солидного возраста, а ведь мне уже не двадцать лет. Пожалуй, тебе надо было полюбить мужчину помоложе». Анна очень тепло улыбнулась и ласково взяла Вернера за руку. «Вернер, дорогой, ты для меня лучше всех». «Нет на свете другого такого, как ты, поэтому больше никогда так не говори». «Святые сардины в масле, я с ней абсолютно согласен. Как заслуженный домашний кот заявляю, мой открыватель консервов самый лучший. К тому же бывший друг Анны Вадим был моложе его, но оказался никчемным типом, да еще и преступником. Я рад, что мы отделались от него». Я лично отправил этого негодяя за решетку. Правда, с помощью Вернера. Вот что я думаю. Если машины не оказалась там, где ее припарковал Вернер, то тут что-то нечисто. Я уже чувствую, как покалывает в кончике хвоста. А это верный признак того, что меня ждет новое дело.